Глава 13 Галик. Итак, я заражён. Тело, доставшееся мне по наследству от старого хозяина, было тронуто тьмой, и теперь часы моей жизни отсчитывают две или три недели. Как повезёт. По истечении которых я превращусь в дикую тварь невообразимой мощи, заразив при этом всё, до чего смогу дотянуться а, возможно, даже кого-то убить. Но это не значит, что я прямо сейчас пойду сообщать о своём заражении девчонкам Зефира. Не дождутся. Я прожил в этом мире всего один день, и лишь для того, чтобы получить световой сабли по шее, да хрен там, у меня есть ещё две или три недели на то, чтобы попытаться найти, если не способ вылечить заражение, то хотя бы способ выиграть себе ещё сколько-то времени». В прочитанном вчера упоминалось, что Астриум исследовали в том числе на тему возможности создать лекарство от заражения. Но всё осталось на уровне городских легенд. Но ведь легенды не возникают на пустом месте, тем более городские. Надо только это что-то найти. Раскопать, добыть, выбить, если понадобится. Узнать, как на самом деле обстоит дело с лекарством от заражения. Как знать? Может быть, в лучших традициях конспирологических теорий сильные мира СИО, в моём случае корпорации, держат истинное лекарство в тайне, чтобы люди были вынуждены покупать у них Астриум? Корпорации. Вот кому стоит присмотреться повнимательнее. Несколько крупных компаний, которые умудрились возвыситься посреди умирающего мира. За счёт каких ресурсов — это вопрос второй. Важно то, что больше ни у кого в этом мире в котором даже правительство существует лишь номинально, раздав большую часть инфраструктуры Единого Города все тем же корпорациям. Просто ни у кого больше нет возможности продолжать изучение тьмы и астрюма и пытаться создать лекарства. Две недели, если вдуматься, это не так уж и мало. Три, еще больше, в полтора раза больше. За это время вполне можно раскопать кучу информации по каждой корпорации. Узнать, чем каждый из них занимается, какие тайны хранит и чем, может помочь в моей ситуации. При помощи талантов Валери это должно быть не так уж и сложно. Две недели, даже три, если вдуматься, это совсем мало времени. Четырнадцать дней, которые пролетят мимо так быстро, что и не заметишь. Всего лишь малая часть полноценной жизни. Второй жизни, с которой я не готов расставаться. В конце концов, если окажется, что лекарства действительно не существует, Я всегда могу на исходе своего времени сброситься с крыши, наглотаться местных таблеток, прыгнуть в море с камнем на шее или вскрыть вены в душе. Это будет в любом случае лучше и честнее к окружающим, нежели превращаться в дикое неуправляемое существо, в не остаётся ни капли человечности. А её там не остаётся, это факт. Если уж, став рангоном, человек готов убить самых близких ему людей, включая собственного ребёнка... Если бы я просто прочитал про Рангонов в сети, это было бы одно отношение к ним. Но после того, как я увидел превращение своими глазами, я раз и навсегда понял, я не хочу становиться таким. И, наверное, никто из тех, кто видел это, не хотел бы. Именно поэтому светлячки соглашаются на добровольную смерть в случае, если подвергнутся заражению. Вот только я не соглашался. Возможно, соглашался предыдущий хозяин моего тела, чтобы там с ним не произошло, но не я. Значит, я могу сам решать, когда мне прервать свою жизнь, чтобы не подвергать опасности других. И это точно будет не скоро. Время ещё есть. Приведя в порядок дыхание, я, наконец, смог отжаться от пола и приподняться. Сел на кровать, чувствуя, как дрожат ноги, и несколько секунд сидел, приводя мышцы в порядок. Допрягал и расслаблял их, пытаясь отогнать предательскую дрожь. Когда это получилось, встал, потянулся, дополнительно проверяя все остальные мышцы. И только после этого, убедившись, что всё в порядке, что меня не качает и что я ничем не выдам своего плохого состояния, я вышел из комнаты. «О, привет!» — лучезарная улыбка встретила меня Валери. «А я уже хотела к тебе стучаться и даже на пульс не отвечал. Чуть завтрак не пропустил». «Сидел допоздна. Сеть читал. Почти не соврал я». «Прекрасно тебя понимаю», — тряхнула головой Валери. «Но раз ты встал, то давай щёлкай и пойдём на завтрак». «Что делать?» — не понял я. «�щёлкать?» «Ну да. Где твой галик?» «Извини, я не понимаю, о чём речь». Я постучал согнутым пальцем по голове. «Память же». «Ну это... Где твой шкафчик?» Я показал пальцем на тот шкафчик, к которому меня вчера привела Кона. Валери, ничего не смущаясь, распахнула его и, потратив секунду на то, чтобы обозреть внутренности, что-то оттуда выхватило и развернулось ко мне. «Вот же твой галик». «Галик. Наверное, сокращение от ингалятор». Потому что на руке у Уалери лежал именно он, чёрный ингалятор, кроме цвета, ничем не отличающийся от тех, что используют астматики. Только, видимо, вместо ликерств этот старый обшарпанный кусок пластика с обломанным носиком заправлялся тем самым астриумом, который здесь необходим так же, как воздух. Что ж, попробуем. Ингалятор громко щёлкнул. Теперь понятно, почему этот процесс называется щёлкать. И старк из себя клубок мягкой, вязкой, мокрой ваты со вкусом сгнившего ананаса, политого бензином. Как-то иначе описать то, что оказалось у меня во рту, было решительно невозможно. Наверное, если бы в желудке что-то было, меня бы вывернуло. А так я просто закашлялся, даже не успев толком вдохнуть, и выплюнул к собачьим чертям всё, что попало в рот. Это что, шутка такая? Местное посвящение вроде «принеси ведро компрессии» или что? «Смар». «Я опять забыла про твою память», — удовольчённо покачала головой Валери. «Следовало предупредить тебя, что вкус у него тот ещё». «То есть ты хочешь сказать?» — я перевёл взгляд на ингалятор в руке. «Что это нормальное для него состояние?» «Конечно нормальное», — удивилась Валери. «Твой галик заправляли всего-то позавчера. Что с ним станется?» «Если б я знал, что с ним может статься». «Ты не набирай его в рот, а сразу вдыхай», — посоветовала Валери. «Так проще будет». Решив послушаться совета, я закрыл глаза и снова щёлкнул ингалятором, одновременно глубоко вдыхая. Это и правда оказалось проще. Мерзкого вкуса почти не было, зато сразу заледенели лёгкие, словно я вдохнул жидкого азота. На мгновение я лишился возможности дышать вовсе. А потом оледенение с лёгких быстро расползлось по всему телу, покалывая кожу миллионами крошечных булавочек. Меня словно ударило не сильным, но ободрящим зарядом тока, Такой эффект произвела на меня ингаляция Астриумом. Словно я сходил в контрастный душ, а после этого ещё и нырнул в кучу льда. Пропала из мышц вязкая усталость, поселившаяся в них после ночного кошмара, и даже голова очистилась от тяжёлых липких мыслей. Я почувствовал себя так, словно организму провели плановое техническое обслуживание, заменив кучу изношенных механизмов на абсолютно новые. Я чувствовал себя даже лучше, чем чувствовал вчера. Я ещё раз с удовольствием потянулся. Отмечая разница с предыдущим разом, когда я потягивался в себя в комнате я ещё раз взглянул на маленький ингалятор у себя в руке. «Так вот ты какой! Астриум! Все симптомы моего заражения как рукой снимаешь. Но если в этом мире и существует лекарство от заражения, то оно совершенно точно сделано из астриума. И если оно существует, я его найду». Теперь даже физическое состояние не помеха. Дайте мне цистерну этого астриума, и я буду как огурец. Завтракали мы с Валери вдвоём. Вернее, даже будет сказать, что завтракал я один. Валери уже успела поесть, и пока я поглощал овсяную кашу или что-то похожее с кусочками персика, или чего-то похожего, Вал ковырялась в пульсе. — Кстати, у тебя тренировка. — Совсем не кстати, — вспомнила она, когда я почти доел. — С какой радости, — удивился я. Фиби вернулась. Она хочет посмотреть на твой уровень света. Сказала, что будет ждать тебя в зале. А зачем ей проверять мой уровень? А, ты же не знаешь. У нас сегодня новая вылазка в Ноктус. За Астриумом. В прошлый раз мы ничего не собрали из-за, ну, тебя. И теперь Фиби хочет убедиться, что тебя вообще можно брать с нами. Что ты сможешь себя защитить, если вдруг что. А Фиби... Она кто такая? Она тут главная, что ли? Не, Фиби просто самая сильная. Её уровень контроля света запредельный по сравнению со всеми нами. Её никто из нас не может победить. Час от часу не легче. Получается, все, с кем я вчера так или иначе боролся, ещё даже не самые сильные противники. Что же меня ожидает от таинственной Фиби? — А что будет, если я не пойду? — поинтересовался я. — Ничего. — Серьёзно? — я вопросительно поднял бровь. — Серьёзнее некуда. Ничего не случится. Она просто придёт сама и заберёт тебя. — Интересно, как? Усмехнулся я, доскребая ложкой остатки каши. Телекинезом. Её вспышка телекинез. Она просто возьмёт тебя и утащит в зал. Она так уже не раз делала. Теперь ещё и телекинез. И тренировки. Что ещё они тут придумают? Хоть вообще из башни уходи, чтобы заняться, наконец, своими делами. Делами, о которых не можешь рассказать им. Впрочем, даже этот вариант не вариант. Во-первых, нет никакой гарантии, что Валере не отследит меня по пульсу, А лишаться этого ценнейшего девайса, который, помимо прочего, здесь является обыденностью и больше привлекает внимание его отсутствие, нежели наличие, из-за этого я точно не готов. Во-вторых, ради такого события, как вылазка за острёмом действительно стоит задержаться. Это вещество мне вскоре понадобится. И что-то мне подсказывает, что понадобится в больших количествах. И для того, чтобы обеспечить свою потребность, для начала было бы неплохо узнать, как оно выглядит, И как его добывать? Потому что сеть на этот вопрос ничего конкретного не сообщила. Фотографии Астреума не было вовсе. А на вопрос о добыче ответ был до безобразия прост. Его собирают. Поэтому после завтрака я пошёл в тренировочный зал на встречу с Фиби, которая готовит обалденный плов с куриц, да, в смысле, с дафынятиной, дафыниной. Как правильно-то? Надо будет спросить у неё. Но я совершенно забыл обо всём, что собирался спросить у Фиби, когда увидел её. Я ожидал увидеть бой-бабу с волосами, собранными в хвост, одетую в тренировочный костюм или, чем чёрт не шутит, натурально в доспехе. Но вместо неё в тренировочном зале меня встретило нежное и воздушное создание в светло-синем коротком платье без рукавов и раскрешённой юбкой. Кажется, примерно в таких играли в теннис. Вьющиеся густые волосы девушки были в цвет платья, Разве что отличались более тёмным оттенком. И это была не краска, а родной её цвет. Ну, или брови она тоже красит. в распущенных локонах кое-где виднелись неведомым образом закреплённые перья, торчащие из волос на манер хитрых украшений. Их было немного, всего два или три, и должны были они смотреться нелепо и забавно, но смотрелись на самом деле мило и загадочно. Ещё у Фиби были пухлые красивые губы, точёный носик, и добрые, светло-серые глаза, которыми она взглянула на меня, едва я переступил порог тренировочного зала. «Здравствуй, Лайт!» Фиби чуть склонила голову, сложив руки в ладонь к ладони, как китайцы при церемониальных поклонах. «Рада, что ты пришёл!» Голос её был мягкий и успокаивающий, под стать внешности. Даже не верила что этот ангел способен на то, чем мне угрожала Вайлери. Да что там, даже не верилось, что она способна на какое-то силовое воздействие в принципе. Даже на ту же тренировку, ну какая из неё самая сильная? Ей бы бегать по ромашковому полю и петь песни на лесной опушке, примагничивая к себе всех окружающих зверушек. А она тут. «Вчера у нас не было шанса пообщаться», — продолжила своим мягким голосом Фиби. «Прошу за это прощение «Да ничего», — я пожал плечами, немного не понимая, как с ней разговаривать. Мне сообщили, что ты смог пройти инициацию и выбрать себе проводник без посторонней помощи. Мягко продолжила Фиби. К слову, где он? Твой проводник. Проводник? Я не сразу понял, о чём речь. Ты про нож? Нож? Голубые брови Фиби чуть дрогнули. Да, нож. Тот, который ты превратил в оружие. На кухне? В смысле, в каютке? Поправился я, переходя на здешний сленг. Там же, где его взял. Нет, Лайт. — Это неправильно, — покачала головой Фиби. — Если ты выбрал себе проводник, ты должен его забрать. С чем-то другим у тебя будет получаться хуже, а то и не получится вообще. Сходи за ним, а я подожду здесь. — Вон оно что. И здесь есть какие-то условности. А я ведь вчера даже не добрался до темы светового оружия и света в принципе. Просто времени не хватило. Мозг начал засыпать раньше. Это что получается? Я теперь пожизненно связан с этим дохлым кухонным ножичком? «Ну да, у Лизы тоже нож неказистый, но по сравнению с моим это настоящий скалибр». «Повезло, ничего не скажешь». К счастью, мой проводник оказался на месте, поэтому я забрал его и вернулся обратно к Фибе. «Позволь». Она протянула руку. Я пожал плечами и вложил нож рукояти вперёд в её узкую, изящную и тёплую ладонь. Она повертела нож перед глазами и протянула мне обратно. «Благодарю». «Что-то не так?» «Вовсе нет, всё прекрасно», — улыбнулась Фиби. «Я слышала твоё оружие, Роуб Дарт. Будь добр, покажи». «С удовольствием», — хмыкнул я. «Знать бы ещё как. Вчера в обоих случаях это как-то само собой получилось». «О, это не так сложно. Главное, что ты преодолел порог. Ты узнал, что способен на это — пропустить свой свет через проводник, заставляя его принять форму, которая будет выгодна твоему телу». «Это нож на верёвке-то выгоден моему телу. Вот это новости». Да я это оружие в жизни-то видел два раза, и оба по телевизору. Да, выглядело круто, бесспорно, но я даже никогда в жизни не раздумывал о том, чтобы заиметь подобное себе, даже как игрушку. Но с Фиби спорить не хотелось. «Допустим», — согласился я. «Но ну, вызвать-то мне его как?» «Ты же помнишь, как выглядело твое оружие? Воссоздай в памяти этот образ. Представь, что у тебя в руке снова оно. Не твой проводник, а твое оружие» свет сделает всё за тебя». «Что, правда? Вот так всё просто?» Я задумался, вспоминая в деталях тот нож, что вчера видел всего-то мельком. У него была массивная рукоять, бочонком, острый широкий клинок и такая гарда интересная, в виде двух отдельных ромбиков, торчащих под углом к рукояти. В руке потеплело. Я перевёл взгляд вниз на пальцы. Вместо тонкого дохлого кухонного ножика в руке светился жёлтым тяжёлый длинный нож. Точно такой, как я его себе сейчас представлял. С одним лишь отличием. От его рукояти тянулся тонкий жёлтый луч света, обвивающий мою руку по спирали от запястья до самого плеча, где он и прятался под коротким рукавом майки. «Вот и славно», — кивнула Фиби. Я поднял руку с ножом на уровень глаз и разжал пальцы. Разжал, но в голове представил, что нож не падает на пол, а повисает на солнечном луче и раскачивается, как на обычной верёвке. Нож послушно закачался и даже принялся крутиться туда-сюда, как на настоящей верёвке. Несмотря на то, что он состоял будто бы из твёрдого света, внутри него невозможно было рассмотреть даже признака того, что раньше это был тонкий кухонный ножичек. «Видишь, это совсем несложно», — подбодрила меня Фимия. Я перевёл на неё взгляд. Девушка улыбалась открыто и по-доброму, как старому другу. Глядя на неё, я не удержался от улыбки тоже. «А почему бы и не улыбаться, собственно? У меня же получилось. Не абы как получилось, а получилось тогда, когда я хочу, и так, как я хочу. Это же круто!» «А это... Ты же видишь мои световоды, да?» «Конечно же», — чуть кивнула Фиби. «Ты хочешь знать, как они выглядят?» «Да», — не стал отпираться я. «Полоса от середины ниже века до скулы. На обоих глазах. Короткие. Пока что. На данный момент ты почти не умеешь управлять своим светом». «Понятно», — кивнул я. ну «Ничего, наработаю ещё». «Разумеется, наработаешь», — поддержала меня Фиби. «А теперь начнём тренировку». И на лице Фиби вспыхнули световоды. Три вертикальных линии на лбу, боковые, короткие, центральная, длинная две длинных косых линии от внутренних уголков глаз до углов нижней челюсти, три коротких линии на подбородке и целая картина из световодов на руках и ногах девушки.